Глава 34 Шеф, мне кажется, вам надо выпить. И побольше, кивнул император. Давай, Махоуни, тащи сюда стул и бутылку. Смешивать напитки для императора было проще простого. Следовало только взять бутылку того, что император называл виски, и плюснуть немного на донышко бокала. Любопытно, произнес Махоуни, осушив бокал наливая себе новую порцию. Что так зудит у моры в дюзах? «Он расхаживает по приемной с таким видом, будто вы только что национализировали его мать». «Черт побери», – выругался император, – «я уже шесть раз говорил Соломоре, что не сомневаюсь в его невиновности». «Разумеется, документы Баки были фальшивые. Я, кажется, растолковал ему все яснее некуда. Что же мне теперь, каждый час ему об этом говорить?» Махоу неудивленно приподнял бровь. «Ладно», – вздохнул император. Похоже, когда ты уйдешь, мне снова придется чесать танзу за ухом. Дело было в аресте и последующем освобождении Баки. Хотя Ван Дурман предпочел не подавать рапорта, один из агентов Махони, внедренный в штаб 23-го флота, еще в те времена, когда Ядму заправлял имперской разведкой, так называемым подразделением Меркурий, не поленился сообщить подробности. Первое, что мы должны сделать, Сир, это разжаловать болвана Дурмана до да полубной крысы третьего класса. «Я никогда не понимал», – задумчиво проговорил император. «Становятся ли существа солдатами по врожденной глупости, или эта Форова превращает их в идиотов?» Он сделал глоток. «Шесть», – сосчитал по пальцам, – «шесть кретинов в моем дурацком парламенте считает Дурмана величайшим флотоводством со времен адмирала Нельсона». «И вы оставите этого чудака заправлять 23-м флотом?» «Разумеется, нет. Я соберу крайне тщательно огромную массу доказательств». В подходящий момент я отправлю на пограничные миры пару-тройку моих ручных депутатов. Вернувшись, они расскажут мне, как там все ужасно. Вот тогда-то я с большой неохотой повешу в Андурману еще одну звезду и отправлю к черту рога сторожить айсберги. Сир, боюсь, у нас нет на это времени. И мой агент Эстенн утверждает, что весь экипаж Баки состоял из военных моряков. Они вправду собираются на нас напасть. Бросьте на минутку этого вашего дурмана и наполните мой чертов бокал, а потом скажите мне, что я должен сделать. И нет, сразу вам говорю, я не дам согласия на упреждающий удар по Хизу. Это, произнес генерал Махоу, не наполняя бокалы, было одно из моих предложений. Не забывай, Ян, я не начинаю войн. Я их только заканчиваю. Махоу не мог лишь развести руками. Он уже не в первый раз выслушивал мнение императора о том, что в войне не бывает победителей, и что чем больше нация воюет, тем слабее она становится. «Но как насчет этой войны, Сир? Как насчет...» «Вы уже пробовали этот довод, генерал? Я все равно не разрешу поместить первую гвардейскую на пограничных мирах. Сейчас мы стоим в каком-то миллиметре от войны с таанцами, и я буквально из кожи вон лезу, лишь бы она не началась. Я пошлю туда твой громил, и бах, все кончено». не тщательно обдумывал свои слова Император мог считать его доверенным лицом, возможно, даже другом, но он все равно оставался вечным императором. Один неверный шаг, и можно отправиться сторожить айсберги вместе с Дурманом. «Не обижайте, сир. Ну что, если нам не удастся остановить танцев?» Император нахмурился, хотел что-то резко ответить, потом решил сперва допить виски. Подойдя к окну, он задумчиво оглядел дворцовый сад. «Все бывает», — наконец произнес властитель. «Возможно, я теряю гибкость мышления». «Значит, я могу...» «Нет, генерал, никакой гвардии». Император еще немного подумал. «Когда, скажите мне, гвардия в последний раз проходила курс тренировок в джунглях?» «Шесть месяцев назад, Сир». «Слишком давно». «Мне стыдно за вас, Махоуни. Вы позволили им облениться и за жиром». Махоуни даже не протестовал. Он видел, что император что-то придумал. «Не кажется, я владею милым кусочком бездонного болота в интересующей вас части Вселенной». Там, во время Мойлеровских войн, располагалась база нашего флота. Подойдя к терминалу одного из императорских компьютеров, не запустил программу на поиск. «Так точно, Сир, Ишби-13. Необитаемая планета, если не считать некоторых весьма вредных тварей и обслуживающего персонала главной базы. Так, во всяком случае, записано в фише. Вы правы, эта система лежит совсем рядом с пограничными мирами. Лететь туда около недели». «Может, хватит беспокоиться о пограничных мирах? Мы разберемся с милыми танцами, методами дипломатии. Я и посылаю это вас на ижбе только за тем, чтобы узнать, любят ли тамошние москиты ирландскую кровь». Император внезапно стал серьезным. «Махоуни, это все, что я могу сделать. Сейчас мне просто не остается ничего другого». И генерал-майор Ян Махоуни подумал, что стоит, пожалуй, проверить, все ли в порядке с его собственной страховкой».